Эпилог. Пять лет прошло со дня того штурма Дорбиона. Пять лет и еще половина года. В дворцовом саду длилась ясная, яркая, звенящая птичьими голосами летнее утро. Посреди поляны, трава на которой была утоптана так, будто там несколько недель к ряду веселилась компания танцоров, стоял мальчик, босой, одетый в простую курточку и короткие штаны. На голове мальчика был повязан красный платок, а на поясе висел в ножнах маленький, вероятно, игрушечный меч. Мальчик, не отрываясь, смотрел туда, где над аккуратно подстриженными кронами деревьев выселись десять величественных башен. Кай помедлил еще немного, улыбаясь, полюбовался на ребенка. Потом, мягко ступая, вышел из тени. Шаги его были совсем не слышны, Но мальчик обернулся, едва только рыцарь вошел на поляну. «Ты пришел сегодня раньше обычного, Эрл?» – проговорил болотник. «Я хочу быстрее получить ответ на свой вопрос», – ответил мальчик. Он выговаривал слова четко и правильно, хотя на вид едва достиг пятилетнего возраста. «Помнишь, я спросил тебя, когда мне можно будет поступить в училище?» «Конечно помню», – кивнул Кай. «И ты сказал» когда сможешь сделать что-нибудь так же хорошо, как я». «Да». «Я хочу делать все так же хорошо, как ты». «Матушка говорит, это глупо». «Тогда, говорит, незачем идти в училище». «А я ей говорю, ничего не глупо. Когда я буду делать все так же хорошо, как и ты, ты уже будешь делать это все еще лучше. Время-то идет, а мы с тобой учимся каждый день. И ты учишься, и я. Только я учусь у тебя». «А ты учишься у брата Герба». «Не только у брата Герба», – Кай говорил с мальчиком серьезно, как со взрослым. «У брата Тара, у брата Ажа, у брата Якоба, у других рыцарей, да и просто у людей. Всегда найдется кто-то, кто умеет или знает что-нибудь такое, чего не умеешь и не знаешь ты». Мальчик снова взглянул на башни и вздохнул. «Скорее бы уж в училище». — сказал он и провел ладонью по голове. — Тогда я надену настоящий платок. Белый, как у всех наших. — Всему свое время, — произнес Кай. Протянул руку и отломил небольшую тонкую веточку. Мальчик внимательно следил за его движениями. Кай подбросил веточку высоко в воздух. Мальчик неожиданно резко выхватил из ножен маленький меч, вздернул его вверх. Быстро-быстро замелькал в воздухе сверкающий клинок. Меч малыша Эрла оказался никакой не игрушечный, а самый, что ни на есть, настоящий. Пять тоненьких обрубочков, крутясь, опустились под ноги мальчику. «Пять», — сказал Кай, — «в прошлый раз было лучше. Работай кистью, а не всей рукой, и не спеши. Хочется же еще разочек достать. Сначала нужно, чтобы движения были верны, а уж потом, чтобы быстры, понимаешь?» «Ага», – кивнул Эрл, – «давай еще раз». Кай сорвал еще одну веточку, но не подбросил ее. Чуть свел брови, к чему-то прислушиваясь. Прислушался и мальчик. «Матушка», – радостно определил Эрл, – «ее походку я сразу узнаю». Кай одобряюще кивнул. «А с ней кто-то еще», – продолжал мальчик, напряженно хмурясь. «Мужчина, старый». И правый сапог у него изношенный, больше изношенный, чем левый. а это господин Аркарак. Вскоре на поляне показались Ее Императорское Величество и глава Императорского Совета господин Аркарак. Лития несла в руках небольшой кувшин, накрытый изрядным куском хлеба. Господин Аркарак выглядел озабоченным. Руки его были сцеплены под грудью. Кай поклонился. «Сегодня пять», — сообщил Литии мальчик. «А вчера было лучше, шесть. Но это потому, наверное, что я сегодня не позавтракал, не хотелось, а сейчас захотелось». Лития засмеялась и протянула Эрлу кувшин. «Ну так действуй», — сказала она. Мальчик приложился к сосуду. По подбородку его побежали молочные струйки. Оторвавшись от кувшина, он взял у Литии хлеб и, усевшись на землю, принялся его есть. Глава Императорского Совета тем временем заговорил с Каем. «Мне нужно посоветоваться с вами, мастер Кай», – начал он. «Я говорил уже с Ее Императорским Величеством, но она не успокоила меня». «Что-то случилось?» «В том-то и дело, что ничего», – вздохнул господин Аркарак. «Все хорошо. Все очень хорошо. Подозрительно хорошо, я бы сказал. Наша империя крепнет и ширится день ото дня» а рыцари сокровенного порога защищают умы и сердца людей от тварей тайных чертогов. «Какие вести из провинции?» – спросил Кай. «Как там дела у наших наместников?» Брат Аттар закончил строительство первой башни императорского училища в Крафии. Скучным голосом принялся перечислять Аркарак. Брат Герб, близ Индрома достраивает уже третью башню, а брат Аш, сами знаете, мастер Кай, Только еще отправился в Кастарию. И как только прибудет, вступит в права наместника. Ну, за него-то можно не беспокоиться. К тому же в Кастарии наслышано об училище. Говорят, там ждут-не дождутся приезда брата Ажа. «Так чего же тебя беспокоит?» Аркарак помолчал, потом выпалил. «Почему твари тайных чертогов не являются больше к людям? Прошло уже столько времени, о них ничего не слышно». Это странно, мастер Кай. Растет империя, и строительство сокровенной крепости идет полным ходом. Глупо было бы им дожидаться, пока последняя крепость будет построена. Тогда у них не останется ни единого шанса. Значит, они должны дать знать о себе. И чем дальше, тем вероятность этого все больше. А эта неизвестность, это ожидание, меня просто убивают. Кай улыбнулся. Твари были... «И будут всегда», – сказал он. «Где бы ни жил человек, твари непременно туда доберутся. Сколько стоит мир, столько длится война с ними. Люди учатся уничтожать одних, но приходят другие, новые, еще более сильные. Не следует томиться ожиданиями, когда они нанесут очередной удар. Важно быть готовыми сражаться с ними каждый день, каждое мгновение». Война, начатая на заре времен, никогда не заканчивалась. Война с тварями идет и сейчас. В скалистых горах, на побережье Южного моря, на туманных болотах, внутри нас. Вот в чем суть, брат Аркарак. Глава императорского совета молчал долго. «А что вы думаете насчет маленького народа?» – заговорил он снова. Насчет маленького народа? Да, мастеркай. Вот уже год, как гномы стали покидать свои подземные города и селиться рядом с людьми. Сотни лет мы жили с маленьким народом бок о бок, проговорил болотник. Они не люди, но они не вредят людям. Я знаю, брат Аркарак, о чем ты хочешь спросить меня? Да, негромко проговорил Аркарак. Гномы выходят к людям. Но еще ни один из них не явился с просьбой принять его в рекруты императорского училища. Это мне очень не нравится. А ведь перед битвой в предгорье серых камней им вернули право носить при себе оружие. Маленький народ представляет собой грозную силу, и как бы... он не договорил. «Как бы эта сила не повернулась против людей», — закончил за него Кай. «Вот именно», — буркнул Аркарак. У любого есть право выбора, и любой может стать человеком. Значит, время выбора для маленького народа еще не пришло. Лития, слушавшая разговор, вдруг рассмеялась. Кай, Аркарак и малыш Эрл повернулись к ней. «Вы похожи на престарелую фрейлину, господин глава императорского совета», объяснила свой смех Лития. «В каждом темном углу вам видится призрак». Аркарак нахмурился, а Эрл тут же задал свой вопрос. А на кого я похож, матушка? На своего отца, не раздумывая, ответила Лития. Она сняла платок с его головы и потрепала золотые вьющиеся волосы мальчика. Мальчик отложил хлеб. А когда отец вернется в Дорбион? спросил он. Не скоро. Ты ведь знаешь, у него столько дел. Теперь он в Белых горах. «Сделать Линдерштерн частью империи, мой мальчик, ох, как непросто!» «Он так редко приезжает. Я видел его...» Эрл беззвучно пошевелил губами. «Только три раза. Ему с нами плохо, матушка?» «Нет-нет», – торопливо проговорил о лите. «Когда все шесть королевств станут единой империей, твой отец вернется и больше уже никуда от тебя не уедет. Он любит тебя, Эрл». «И я его люблю, матушка», – сказал мальчик, снова принимаясь за еду. «Ты всегда должен помнить, кто твой отец. Ты рожден наследником Великой Империи и каждый день должен доказывать, что достоин быть им». «А Кай говорит», – жуя произнес мальчик, «что не важно, кем ты рожден, важно, как ты воспитываешься и чему учишься». Литея метнула в болотника быстрый взгляд и опустила глаза должно быть для того, чтобы Кай не смог увидеть в ее глазах затаенную, давно хранимую тоску. Они покидали усыпальницу. Распрямляли плечи, осыпая серую древнюю пыль. Громадные и темные, они были выше самых высоких башен тайных чертогов. Небо наполнилось их гулкими голосами. Небо задрожало и съежилось. Их более юные соплеменники молча смотрели на них, поражаясь и страшась невиданной их мощи. Певец шепчущих листьев, грозуадий, бродящий в сумерках вечного хаоса, осмелился заговорить первым. Засыпающие, позвал он, — «разве законы мироздания, властвующие над всем живым, теперь ничего не значат? Кто дал вам силу? Зачем вы вернулись из небытия?» Ему ответил Таурус, дитя небесного быка. «Темный сосуд дал нам силу, а вы дали нам темный сосуд. Мы вернулись, чтобы завершить то, для чего вы оказались слишком слабы и глупы. Мы вернулись, чтобы все исправить. Жалкие гелуглы взяли верх над вами. Никогда еще тайные чертоги не знали подобного позора». Теперь уйдите с нашего пути, недостойные. Грядет новая великая война. Пришло время для этой войны. Маленький народ начнет ее, а закончить предначертано нам. Да узрят смертные истинное могущество высокого народа. Твари были и будут всегда. Твари горного порога,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 Декабрь 2017 года.